Этот довод показался чрезвычайно серьезным и обоим духовным сановником и княгине. Они с любопытством посмотрели на Родена. Вместо ответа последний подошел к буфету и, вопреки своей обычной воздержанности и отвращению к вину, оглядел графины. Что в них такое? Бордой Херес. Роден взял один из графинов, налил себе стакан вина и выпил залпом. Уже несколько минут он испытывал какую-то странную дрожь. За дрожью последовала слабость, и он надеялся, что вино его подкрепит. Вытерев губы своей грязной рукой, он вернулся к столу. «Так что вы мне сказали относительно господина Горди?» Потеряв свое состояние, он будет с еще большей алчностью держаться за наследство? Господин Горди будет думать о деньгах. Разве он может о чем-нибудь думать? В нем все убито. Он очень добр. Превосходный человек, столь же слабый, как и превосходный. На эту-то сторону вы должны будете воздействовать, отец де Гриньи, для того, чтобы довершить начатое дело. Я? Да. И тогда вы увидите, достаточно ли важны результаты, которых я добился. И как странно. Что с вами? Ничего, сударыня. Должно быть, это от вина. Я к нему не привык. Я... Я чувствую головную боль, но, но, но, но это пройдет У вас, дорогой отец, глаза действительно очень налились кровью «Это потому, что я слишком пристально вглядываюсь в свою паутину. И надо показать отсюда гриньи моих других мушек. Например, дочерей маршала Симона. Девочки день ото дня делаются все грустней. Их отделяет от отца ледяная преграда. А сам маршал — этот солдат, герой империи, доведен теперь до того, что стал слабее и нерешительнее ребенка». «И кто же теперь останется из этой нечестивой семьи, Жак Пон? «Спросите Морка, до какого отупения довели его пьянство?» «Вот мои итоги!» «Вот в каком состоянии находятся все члены этой семьи!» «Эти Ренепоны, которые по воле их прятка «Должны были соединить свои силы, чтобы бороться с нами и раздавить нас!» «И действительно, они были опасны!» Что же я сделал? Я действовал на их страстях, и они теперь мои, мои, говорю вам!